С человеками играюсь. Плотники в сюртуках, надетых поверх домотканных цветастых рубах, звонко выстукивали плотницкими топорами замки на скатанных квадратом бревнах. «Баню, боевой не новую рубите, господа плотники!» спрашивали из толпы, скучившиеся на берегу реки. С Спечора несло холодом. А лед на реке еще стоял несколько крепко, что по нему, не опасаясь, мог проехать тяжело вооруженный всадник. Стрельцы, пытаясь развлечь себя на короткий период времени, звонко покрикивали на замешкавшихся плотников. «Чего ты и орал на стрельцов седой сухопарый десятник, степенно прохаживаясь вдоль сруба. «А ты чего? глоб рвешь, как соловей!» — откликались на его крик из толпы народа, «Самые голосистые бабы. Чай, не тебе, вшивому баню рубят. Командует он». Старший стрелец, понимая, что спорить и ругаться со склочными посадскими бабами бесполезным, сплевывал на снег и продолжал свой путь вокруг сруба, изредка бросая косые взгляды на слишком медленных в работе на его взгляд плотников. «Воевода велел к вечеру закончить», — строго изрекал он, — останавливаясь у угла срубы и поднимая кверху указательный палец. Десятнику казалось, что именно этот жест возымеет действие на работников и заставит их шевелиться быстрее, так как торчать на пронизывающем ветру с реки у него желания не было. Да и какое тут желание? Десятник знал, что рубят плотники вовсе не новую баню для воеводы Пустозерска, а самый что ни на есть адский котел только из дерева. И кому гореть в этом котле, Десятник тоже знал, но предусмотрительно помалкивал, иначе толпа, собравшаяся на берегу Печоры, его самого вместе со стрельцами в тот сруб кинет, да еще и заполит с удовольствием. «Не проговориться бы мне», — размышлял Десятник, наблюдая за веселящейся толпой. Его так и подмывало высказать всем этим беснующимся и веселящимся скоморохам, Кто поселится в этом срубе вместе с адским пламенем? Десятник еще раз остановился на углу, сплюнул на снег и пробормотал. «Будь они неладны». Еще утром из Москвы прискакали трое лихих всадников с письмом к воеводе от самого государя Федора Алексеевича. Заявились так, словно под чину весь пустозерск у них в холопах ходит, включая самого воеводу». Письмо царя передали лично в руки Ниелова и потребовали, чтобы исполнил Немешкая. Они лично проследят, чтобы все прошло, как на то ему казал государь. Что в письме десятник не знал, да и по чину ему знать не положено. Однако после разговора с гостями столицы воевода Неелов был сам не свой. Было уж за бутыль с горькой чуть всей Питерню не ухватился, жена уберегла. Царский указ исполнять надо бы, а коли этот указ словно камень с веревкой на шее повис, то делать тут нечего. Гривал недолго Иван, вызвал к себе в горницу своего десятника Кирьяна Чумова. Объяснил так. Дел Кирьян непростое. Из Москвы вот указ привезли. Бросил на стол письмовое вода, а у самого слезы из глаз. «Так грамоте не обучен я», — заявил Кирьян. Боевода лишь покачал головой и велел ему сесть. «Сам зачту», — пробовнил Ниелов. «Есть, значит, у нас во строге, но вам попы мятежные. Сам знаешь, про кого речь». Кирьян, соглашаясь, кивнул. Ниелов осторожно положил письмо царя на стол. «Не стерпел государь наш, хулый вакумовой над царский рот свой». У Кирьяна аж глаза поползли на лоб. «Да как же, такое может быть?» — вскрипнул десятник. Как письмо ты его до царя нашего дошло?» Ниелов уныло покачал головой. «Не знаю я, Кирьян. Уж не один год, как в Москву хлыстого забрали, некому больше письма о Вакумовой голубиной почте отправлять. Видать, было кому, посетовал Кирьян. Вот и я о том с радостью поддержал слова десятника воевода. Нелов сел за стол и сложил руки в замок. «Ну, знаешь сам...» То дело прошлое, Кирьян. Без нас разобрались. Другая беда к нам пришла. А я буду сказав, это как-то помрачнел. Кирьян заметил, как резко не ело вспал с лица. «Неужели и впрямь беда?» — опечалился Кирьян. «Еще какая!» — обиженно рявкнул воевода. «Сам знаешь, как народ пустозерский этого попа Аввакума любит. Нам-то что с того с любви-то народной?» Уже с ухмылкой поинтересовался десятник. «А то, Кирюша!» — Неелов врезал кулаком по столешнице. «Царь велел сжечь протопопа вместе с остальными попами!» «Ох ты, господи!» — едва услышав приговор, запричитал десятник. «Это за что же нам такое наказание?» — воевода подпер руками голову. «Вот и я, Кирян, думаю о том же!» «Не взлюбит нас народ православный за такую гнусную расправу, твое благородие!» — завопил десятник как бы самих на вилы не поднял, да в сруб этот не бросил. Тот — Тот-то и оно, — пожаловался Ниелов. — Дело это нужно нам так обставить, чтобы народ думал, что протопоп этот в грехах многих повинен. — Может, не пущать народ на место казни? — А, воевода? — осторожно осведомился Десятник. — Как же не пустишь их? — всхрипнул Ниелов. — Все одно прознают. — Истинно говоришь, господин, прознают, — согласился Десятник прознают и всем пустозерском явятся. При этих словах Кирьян резко повернулся к иконам и начал страстно креститься. «Гости-то московские тоже решили поглазеть», — поинтересовался Кирьян. «А как же?» — Нилов потянулся рукой к деревянному подносу со штофом водки. «Куда? Нельзя тебе, батюшка!» — раздался женский крик из соседней горницы. Нилов украдкой скосил глаза в сторону комнаты, откуда прилетел окрик и убрал со стола руку. «Пойдем, Кириан, посмотрим во дворе, кто у нас есть, кроме твоего десятка». Во дворе воеводской усадьбы толпились два десятка стрельцов из городской стражи и пятеро мужиков не в стрелецком звании, но страстно желающих натянуть на себя красный кафтан и взять в руки пищаль. — Вроде все тут, батюшка, — виноват, — пожал плечами Кириан. Ниелов почесал затылок и пробурчал. — Немного нас. Сдержим ли? Кириан в ответ криво улыбнулся. — Это смотря, сколько людишек придет. Навстречу воеводе Ниелову в ворота зашел один из московских посланников. Пристально оглядев собравшихся во дворе стрельцов, он уверенно пошагал к резному крыльцу, оставляя на тающем апрельском снегу следы от каблуков своих щегольских сапог. Заметив царского посыльного, Ниелов кивнул головой, а десятник Кирьян вытянулся по стойке смирно, едва не столкнул с крыльца самого воеводу. «Вольно!» — крикнул десятнику Василий. «Чего, лебезишь? Лучше людей ступай, проверь!» После его слов Кирьян с грохотом спустился с крыльца и рванул к стрельцам. Воеводы и царские посыльные остались наедине. «Как дела наши, скорбный Иван?» — тихо прогундосил посыльный. Неелов слегка склонил голову. «Дела идут, с срубля казни после полудня готов будет». Василий улыбнулся, но, заметив мрачный вид пустозерского воевода, все же поспешил поинтересоваться причиной столь дурного настроения. «Тебя что, Иван, гложет?» — напрямую спросил он. Неелов задрал глаза к небу, а потом тяжело вдохнул в себя воздух. Хватит ли оцепления стрельцов? Василий покачал головой и, пытаясь осознать ситуацию, спросил. — Считаешь, народ попытается отбить протопопа? Нелов спустился ниже на одну ступеньку и расстроенно махнул рукой. — Ничего я не считаю. Отбить не отобьет, но бузить народушка начнет. А там и до смерти убийства недалече. Невинная кровь прольется, и не раскольников этих, а не дай бог детишек и баб. А ли, думаете, туда мужики одни придут? А мне что потом государю писать? Не уследил воевод Даниелов, не улетел, не предотвратил смуту. Уголки губ из Москвы сначала немного поднялись, а спустя секунду он и вовсе рассмеялся. — Вон ты о чем, Иван. Не тебе о том печалится, — Василий положил воеводе руку на плечо. — Думаешь, государь наш Федор Алексеевич не предвидел того? Ниелов удивленно взглянул на гостя. «Знал, государь!» — продолжил посланник. «Все знал. Потому и мы здесь. Ни одному тебе, Иван, сие расхлебывать!» Ниелов с интересом повернулся к посыльному. «Придумали, что? Как народ-то утихомирить!» Василий полез в полы кафтана и достал из него несколько писем, перевязанных красной лентой. «Что это?» — искренне удивился Ниелов. «Письма-то!» А в Вакумовы, морщис прошептал посыльный. Здесь вся мерзость начертана, что протопоп государем нашим писал. Зачтем народу перед самой казнью. Народ наш православный, прежде всего государя своего почитать должен, и патриархам. А кто не так, посыльный подмигнул воеводе, того и не жалко. Хватит твоих служивых. Никто не осмелится руку поднять. Ниелов страстно перекрестился, но посыльный крепко ухватил его за ворот кафтана. «Одного прошу, Иван, сам не пей и людям своим не давай!» Ниелов согласно кивнул. «К вечеру пришлю за тобой, как время придет!» — буркнул Василий и направился к выходу. клиент тем временем проверял уверенных ему стрельцов обмундирование. «Одному ножны у сабли почистить...» Другому шапку подлатать, третьему и вовсе сапоги на новые сменить. «Оборванцы какие-то, а не государевы-слуги!» — рыкнул на своих людей Кирьян. В самом Пустозерском остроге было тихо. Караульные важно прогуливались вдоль бревенчатого чистокола острога, гордого друзив пищально плечо, и с ухмылкой посматривали на маленькое рубленное оконце в одном из срубов, где сейчас несли свой крест пустозерские узники. «Тихо, однако, сидят», — важно произнес один из караульных стрельцов, поравнявшись со своим товарищем. Стрелец лихо улыбнулся товарищу и кинул взгляд в сторону тюрьмы. «Притих сегодня для нашего кунта». «Да и бог с ним», — рявкнул в ответ другой караульный, потянув бородатую морду к небу. «Весна не рано пришла», — довольно пробурчал он, щуря левый глаз от солнца. Стрельцы, так и не разойдясь в разные стороны, принялись обсуждать дела по хозяйству, что предстоит им вести, когда полностью сойдет снег. По деревянному оконцу в воротах Острога несколько раз глухо ударили кулаком. Караульные нервно дернулись и стянули пищали с ремней. «Кого там черт принес?» — во всю глотку заорал старший из караульных. «Отпирай давай начальству!» — раздалось в ответ. Караульные пожали плечами. Голос ворот был явно похож на голос десятника Кирьяна. «Чего это он приперся в такой ранний час?» — недовольно поинтересовался караульный, но десятник Кирьян был столь настойчив в своем желании поговорить с караульными, что пальнул из пистоля в воздух, сопроводив выстрел отборнейшими ругательствами в сторону караульных. Старший караула, услышав ругань Кирьяна, тотчас бросился к калитке и отпер ее, не забыв при этом вытянуться, словно стручок гороха. Кирьян, недовольно озирая злющими глазами острог, перешагнул порог калитки и оказался внутри. — Не ждаль тебя, Кирьян Иванович, — принялся оправдывать свою задержку караульной. Кирьян махнул рукой. не затем я пришел стрельцы, прохрипел он и размашистым шагом зашагал прямо к срубу. Караульные, удивленные столь внезапным появлением начальства, засеменили следом за кирьяном. Подойдя к оконцу сруба, кирьян на минуту замер, словно прислушиваясь к происходящему внутри. Убедившись, что все в порядке, он осторожно стукнул три раза по бревну. — Жив ли ты, протопопушка в вакуум? ласково позвал десятник. За концем послышалось тихое ворчание, а затем показалось заросшее темное лицо с голубыми глазами. «Я-то жив, а вот ты-то как кирьянушка!» Десятник от неожиданного появления лица Вакума отпрянул так от Акванса и перекрестился. «Чего крестишься-то без надобности?» — усмехнулся узник. «Али испужался ты меня?» «Тьфу на тебя!» — мятежник, выругался Кирьян. «Людей пугаешь только». «А я не пугаю!» — довольно произнес Вакум. «Я с человеками играю!» «Вот и с тобой сыграл!» Десятник с раздражением плюнул на апрельский снег. «Некогда мне тут с тобой в игры играть, Ряфтун Кирьян!» «А чего приперся тогда?» Так же ласково поинтересовался Абвакум. «Воевода прислал проверить, жив-здоров ли часом протопоп наш!» Абвакум хитро прищурился. Сейчас в лучах солнца Десятник мог хорошо разглядеть лицо узника пустозерского острога. Он и раньше видел его не раз, удивляться и разглядывать там особо нечего было. Продолговатое худое лицо, но лоб широкий, борода с усами каштанового цвета. Так бороду с усами все попы на Руси носили во все времена». Это латиняне безусые да безбородые, а русский поп обязан с бородой быть, хоть в приходе у себя, хоть в кандалах в царском остроге. Но вот глаза Аввакума были чисто голубого цвета. Пронзительные глаза даны столько, что иному прихожанину казалось, что в саму душу протопоп заглядывает» смотрит и все из нее наружу вытаскивает и говорит «Вижу, всего тебя, раб Божий, вижу до последней косточки, все твои помыслы греховные». Десятнику Кирьяну такие откровения Вакума не по душе были. же русскому человеку по чужой душе, как по собственной избе шастать. Кирьян и на исповеди с причастием не слишком слова охотен был». И своим людям при осторожном карауле строго-настрого велел с протопопом мятежным не разговаривать, тем более не слушать его проповеди, иначе сгинут, как Яков Хлыстов, и следа не сыщешь. Историю караульного стрельца Якова Хлыстова в Пустозерске люди хорошо помнили. Пошел на поводу Вакума стрелец и сгинул. А где сгинул, и не знал никто. Только воевода Иван Ниелов знал, что забрали Хлыстова в Москву по велению самого покойного государя Алексея Михайловича, отца нынешнего царя. А что далее было, тут уж и сам воевода не ведал. «Авдотья!» — в следяной оконце избы тихо постучали. Баба, что суетилась у печи, удивленно подняла голову. Стук в оконце повторился. Авдотья, обтерев руки от цветастый передник, отложила кочергу и вышла в сене. Дворовый пес Мамай заливался глухим лаем в сторону ворот. Авдотья, перекрестившись, не спеша, насколько позволял ей возраст, поковыряла к воротам. На пороге стояли сгорбившийся бородатый мужик с заплечной сумой из мешковины и два инока с голубыми глазами и пушистыми ресницами. Мужик неуклюже улыбался, не в силах произнести ни слова, чтобы поздороваться с хозяйкой. Иноки же, напротив, сияли от счастья и мяли шапки в худых, но крепких руках. Наконец бородатый мужик раскрыл рот и выдавил из себя лишь одно слово, после чего густо разревелся, словно баба, у которой на базаре украли кошель. вдотья ахнула и кинулась бородатому мужику на шею. Из голубых глаз иноков также густо потекли слезы, словно это они, наконец, после долгих скитаний вернулись в родной дом, а не этот сгорбленный мужик, от солдатской выправки которого остались лишь слезы. Мамай тоже узнал хозяина и дико скуляр рванул навстречу Якову, пытаясь сорваться с веревки. Дети где? Первое, что спросил Яков, переступив родной порог. Авдотья всплеснула руками. — Так почитай третий готок, В Москве служит при дворе государя. В глазах Якова поплыли и стол, и печь, и образа в красном углу. Инакий и Симона бережно подхватили за руки бывшего стрельца и усадили на лавку подле дверей. Авдотья уже стояла рядом, держа в руках деревянный ковш с квасом. Все, что было в доме съестного, в один миг очутилось на столе. Авдотья принесла из чулана бутыль с водкой и выставила на стол, который набережно застелила белой скатертью, что берегла для самых дорогих гостей. Хлыстов осторожно опрокинул чарку и ухватил рукой огурец прямо с тарелки. Авдотья смотрела на мужа заплаканными глазами, так и не решаясь сказать ему новость, что разнесла по Пустозерску местная ребедня. Иноки уловили ее нерешительность — в воздухе Пустозерской и так висело предчувствие чего-то дурного и страшного, и нерешимость хозяйки еще больше усиливала его. «Говори, как есть!» — настоял на своем хлыстов. Авдотья поведала ему, что еще день назад в Пустозерск заявились царевы-посланцы с письмом к воеводе. «Что в письме это?» — поинтересовался Яков. Авдотья закрыла лицо руками. «Говори же, хозяйка!» — упросили Авдотью иноки. — Государь Федор Алексеевич повелел сегодняшним днем сжечь пустозерских раскольников прямо на костре. Иноки ахнули. Из их глаз вновь хлынули слезы. — Воевод приказал рубить сруб из брявен на берегу Печоры, их всех страдальцев и поместить. Авдотья замолчала, хлыстов насупился. Ежели протопопа вакуум в Пузлозерском остроге, а царь молодой велел раскольников пожечь, стало быть, и Аввакум вместе со всеми сгинет. Грешное дело же. Разве старик этот проповедник помешал им чем? Умер уже прошлый царь. Чего новый так на вакуума взъелся, что жизни лишить хочет? Тут Яков Хлыстов поразмыслил... Ну, Авдотья спросил, что же в вину им вменяют? Авдотья только покачала головой и развела руками. «Кто знает, батюшка, что новый царь думал Люди говорят, будто пес облаяло вакуум царское семейство. Вот царь и не утерпел». Яков сморщил лицо. «Вот уж не ждал, не гадал». Иноки молча вперились глазами в стол и тихо сопели. Никто из них не начал шептать молитвы или креститься. Хлыстов был явно удивлен таким поведением Симона и Инакия, что подчас молились и крестились, казалось бы, вообще без какого-либо повода. На Инаков словно наложили печать безмолвия. Хлыстов понимал причину их молчания, но предпочел не тревожить их печальное раздумья. «Когда казнь-то сухо поинтересовался Яков у жены?» На базаре бабы шушу что вечером моего до да мерзкое зател, а перекрестилась. Сам-то воевода наш вовсе не хочет смерти этих раскольников. Однако царские посланцы настаивают, чтобы не тянул, покуда они в пустозерске. А замолчала. В избе царилась гробовая тишина, только Инаки и Симона сопели в обе ноздри, утирая с глаз слезы. Пойдем ли ей поглядеть, осведомилась Авдотья. Дома сиди, рявкнул Хлыстов. Не ярмарка, а развлечений искать. А вдоть опустила глаза. Мы пойдем посмотреть, это звали синоки, Хотя бы одним глазком на батюшку Авакума взглянуть, помолиться за душу его. Хлыстов понимал, что отпускать иноков одних от значит позволить им найти на своей шее гнев неелого и пришлых. Мало ли что черницы сотворят. Там и без них почитателей протопопа мятежного хватает. Не дай бог, люди давку устроят. «Пойду с вами», — твердо произнес Хлыстов. «Присмотрю». Иноки благодарно сверкнули голубыми глазами.